Эта единственная фраза, сказанная, впрочем, без всякого умысла, была подхвачена Львом Нарышкиным, который чувствовал, что Екатерина к нему охладела и постарался завести с Понитовским знакомство. Он передал Станислову слова, сказанные Екатериной, и не переставал сообщать все, что, по его мнению, должно было поддерживать в Понитовском надежду. Правда, Станислава останавливала политика. Он был уверен, что Екатерина является представителем пропрусской партии при царском дворе, а поляки Просаков терпели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 Через несколько дней Нарышкин провел Станислава к Екатерине, причем предупредил его только тогда, когда Понитовский уже находился у дверей ее комнаты. Был обычный час приема, мимо в любой момент мог пройти Петр Федорович, ей ничего не оставалось делать, как впустить поляка к себе. Так начались их встречи. Осведомленный современник отмечал, что Понитовский стал все более определенно проявлять свои симпатии Екатерине, которая, в свою очередь, нуждалась в поддержке.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 Хотя Понитовский был другого мнения о ее наружности, он считал Екатерину неотразимой. Вот как он ее описывал.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 После того, как Понитовский провел несколько часов в павильоне Екатерины и вышел оттуда, три неизвестных кавалериста напали на него, схватили за шеврот и доставили к Петру Федоровичу, который ждал на темной лесной дороге. Узнав Понитовского, Петр велел всадникам со своим пленником следовать за ним. Дорога вела к морю. У Понятовского, понятное дело, душа ушла в пятки.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 От пережитых в эту ночь три волнений, Станислав перепутал окна и влез в комнату своего соседа, генерала Роникера, которого как раз брили. Увидев, что кто-то лезет к нему в окно, генерал подумал, что перед ним призрак. В свою очередь Понитовский был удивлен, что в его комнате находится Брадобрей со своим клиентом. Несколько минут они пялились друг на друга круглыми от изумления глазами, а потом расхохотались. Два дня Понитовский провел в мучительной неизвестности. По выражению лиц придворных, он видел, что им все известно, но